на завтра когда солнце перевалило за полдень, они добрались до цитадели. Тамир был угрюм и вспыльчив, поэтому Лисана старалась с ним не разговаривать. Всю дорогу беседовала с Ясной и Славиным, расспрашивала о том, как живется одним на заимке, не страшно ли, не летуют ли волкалаки. Колдун молча ехал рядом. Девушка гадала, чему он злится. Ответа не было. «Ой, громадина-то!» — ахнула ясно, когда из-за деревьев появилась крепостная стена. «Ты погляди!» Она обернулась к мужу, но тот лишь кивнул и обеспокоенно посмотрел на Лисану. Обережница понимала. Славин особенно остро осознал, что едва тяжелые ворота цитадели захлопнутся у него за спиной, путь назад окажется отрезан. «Нет его и ныне!» Но остается хотя бы вероятие умереть свободным. А что ждет там, впереди? «Не бойтесь», — сказала девушка спутником. «Тут не обидят». Славин глубоко вздохнул, стегнул лося, и сани покатились вперед. Тамир ехал следом мрачный и оттого еще более похожий на донатаса будто тот сам в оплоти явился. Лисане сделалось досадно, и она больше не глядела в его сторону. Двор крепости встретил прибывших многолюдством. Гудел, как растревоженный улей. Приехало сразу три обоза. Купцы и странники гомонили, разбирая поклажу с саней. «Эй!» — Лисана махнула девушке из служек и повернулась к ясне. «С ней ступай, она тебя к людским проводит. Там у нас много покоев свободных. Обустроишься, поглядишь, где что. А мы славяно к главе отведем. Да не робей, не робей!» «Ясно!» Муж вдруг порывисто обнял женщину и прошептал «Иди, не бойся ничего, я скоро вернусь». Она улыбнулась, не подозревая о том, что творится у него на душе, какие сомнения и опасения гложут Сама-то ясно уже успокоилась. Глухая тревога отступила поутру — Едва откланились, отбыв в Освоясе, Елец и Велиш. Будто гора с плеч свалилась, а теперь за высокими каменными стенами крепости сделалось спокойно. Чужое все, да, но безопасно, и народу много. «Идем», — лиса кивнула Славину. Они двинулись к высокому крыльцу. Мужчина оглядывался, пытался отыскать взглядом жену, запомнить, в какую сторону та пошла, но за мельтешащими головами ничего не увидел. Внутри каменной громады после яркого зимнего дня показалось темно и мрачно. Путанные коридоры, бесчисленные всходы. Славин быстро потерял счет шагам и ступенькам. Пожалуй, бросит тут одного не выберешься до ночи. Остановились же перед самой обыкновенной дверью. Лисана толкнула створку и шагнула через порог, а Славина пихнул в спину идущий следом колдун. В прохладном и светлом покое за крепким столом сидел не старый еще мужчина в черной одеже ротоборца и разбирал сорочие грамотки. Птица важно прохаживалась перед ним туда-сюда. В остывшем очаге угли уже подернулись пеплом. — Глава! Мира в дому! Вот тот, кого ты приказал доставить! — Лисана кивнула находящего. Обережник оторвался от берестяных завитков, лежащих на столе, и устало сказал «Мира, уродая, что грамота то будто сорока набродила. Ничего не разобрать. Садитесь». Но девушка не села, подошла к очагу, бросила несколько поленьев, подула на уже подернувшиеся пеплом угли и спросила просто, хотя и не к месту. «Ты сегодня в трапезной был?» Нет. Хозяин покоев потер лицо и повернулся к тому, кого она привела. — А ты, значит, Славин? — Значит, да, — ответил мужчина, глядя в уставшее лицо главы цитадели. Славин был удивлен. Он ожидал увидеть либо мудрого старца, либо могучего головореза, а напротив сидел человек одних с ним лет, вовсе не богатырского сложения. Неужто он держит крепость? Тем временем обережник спросил. — Есть, хочешь? Растерянный и сбитый с толку Славин медленно кивнул. Он приготовился, что с ним снова будут говорить, как со скотиной, обольют презрением. А вышло иначе? Может, подвох? Пока он лихорадочно над этим размышлял, хлопнула дверь покоя. Это ушла куда-то Лисана. Тамир остался сидеть в углу, сверля ходящего глазами. «Как вы меня нашли!» Задал, наконец, Славин вопрос, который больше всего его беспокоил. «Показали на тебя. Мальчишка из ваших. Лисана его поймала по осени в деревеньке одной разоренной. Парень трусоват и мало что знает. Вспомнил лишь про тебя, да рассказал, где искать. А я отправил сторожевиков у стройки. Мне надо поговорить хоть с кем-то, кто в ясном разуме». «Понятно», — собеседник вздохнул. «О чем же ты хочешь поговорить?» о лебяжьих переходах, о тех, кто там живет, о таких, как ты. Хочу понять, как ты умудрялся столько весен жить с женщиной и не загрызть ее? Способны ли на это остальные? Много ли таких? Что у вас думают о сером?» Славин растерялся. Вопросов было слишком много, и этот человек вел себя слишком просто. Говорил с ним, как с равным но просил о немыслимом, просил рассказать про стаю. Да, сейчас глава цитадели казался обычным мужиком, уставшим от усобицы потерь, забывающим поесть или выспаться, но Славин понимал, думать так ошибка, потому что вот эти пальцы, перебирающие тонкие завитки берестяных грамоток, легко могут озариться мертвенным сиянием дара, и тогда смерть. Опять хлопнула дверь, это вернулась Лисана с корзиной в руках, подошла к столу, согнала сердито застрекотавшую сороку, постелила чистую холстину, взялась доставать горшки, миски, хлеб. Глава задумчиво отложил в сторону прочитанную берестяную грамотку и уже собрался было взять следующую, но девушка словно этого и ждала, тут же вложила ему в освободившуюся руку ложку. Видимо, опасалась, что если этого не сделать, он так и не поест». Обережник усмехнулся, а потом кивнул Славину. «Садись ближе!» И повернулся к лесане и ее спутнику. «А вы ступайте!» Они вышли. Едва спину перестал прожигать взгляд колдуна, дышать сделалось легче. Славин будто во сне взял ломоть хлеба и спросил, «Как тебя называть?» «Клесхом!» — спокойно ответил глава. «Диковинное какое-то имя!» — растерянно произнес собеседник. «Северное! Я вырос у моря!» Происходящее казалось вымыслом. Они сидели рядом и ели. Славин даже не разобрал, что именно, ибо сама трапеза была слишком чудной. «Как думаешь, что скажет твоя жена, если узнает, с кем жила все эти годы?» — спросил спустя какое-то время Клесх. «Вот оно!» Славин напрягся. Отложил ложку, посмотрел из-под лобья на человека. «Не знаю». Хотел бы узнать, рассказал бы, а потом глухо добавил. Но она бы не поняла, и никто бы не понял. А почему? Я вот сижу, ем с тобой, разговариваю, и мне все равно, что ты ходящий. Мужчина усмехнулся. Это тебе от того все равно, что ты обережник, и в любой миг убить меня можешь, только дернусь. А ты дашь повод? Спросил Клесх с удивлением. Нет. — покачал головой собеседник и добавил, — пока в разуме. Но луна подойдет, рассудок будет мутиться. И как же ты держался рядом с человеком живым? Уходил. Говорил на охоту. Глава усмехнулся. Не врал. А как же в те дни, когда охоты нет? Когда непогода и из дому не сунешься? Его собеседник уронил взгляд в пол. «Ты кусал жену», — понял обережник. Ответом ему снова была тишина. Какое-то время мужчины безмолвствовали. Есть Славин больше не мог, кусок в горло не лез, да и человек, сидящий напротив, тоже, видимо, забыл про трапезу. Наконец глава отодвинул в сторону горшки и произнес. «Скажи своей жене, кто ты есть». Ходящий вздрогнул и медленно поднялся со скамьи. Зря я вам доверился, надо было бежать. Все одно так же остался бы ни с чем, без жены, без дома. Но я решил, должны ведь понять. Глесх смотрел на него снизу вверх, словно не замечая зарождающегося в темных глазах гнева. Твоя жена тебя любит, знает много весен. Ты не ждешь от нее понимания, но хочешь его от меня и других обережников. Мы... Должны видеть в тебе человека, относиться как к себе подобному. А она... Взгляд Славина стал колючим и злым. Ты и правда разницы не понимаешь? Или насмехаешься? Нет, я объясню, почему в тебе не замечают людского. И не будут замечать, пока сам не принудишь. Скажи же, не есть. В подземелье узников у меня довольно. Тебя я туда сажать не хочу. Нет надобности вроде... «Но если ты хочешь жить как человек, то и веди себя по-человечески». «Зачем? Что вы все пристали к моей жене?» — рявкнул Славин и врезал кулаком себе по бедру, не зная, как еще выместить гнев, страх и ярость. Обережник спокойно убрал в корзину миски и горшки, бросил туда же холстину и заметил. «Славин, таких, как ты, много. Вы же не хотите умирать, верно?» А я не хочу, чтобы гибли люди. Значит, нам надо учиться жить вместе. Мне бы поговорить с кем-нибудь из ваших вожаков, они ведь тоже не любят серого. И нам, и вам он как кость в горле». Ходящий задумался. В словах человека была истина. Стая волков действительно приносила лесу и его обитателям слишком много хлопот, Если б не оборотня, то Славин дальше бы жил себе на заимке, никем не раскрытый, а люди по-прежнему ничего не знали о лебяжьих переходах. Вот только помощь обережника может выйти боком. Дашь убить серого, как бы ни принялись после за остальных. С другой стороны, не поможешь, сама по себе поднимется цитадель, а уж тогда кровью умоются все. Обережникам-то гибнуть не привыкать — По ним и не заплачет никто, привычное дело. А у званов стаи ребятишки, бабы, старики и всех под нож. Мужчина молчал долго. Наконец сказал. «Серого тебе зван сам отдаст. Эта скотина дикая всем уже опротивила. Но я не поведу вас к лебяжьим переходам. Я недостаточно тебе верю». «Это правильно», — спокойно кивнул Клесх. «Я ведь тебе тоже». «Недостаточно, верю. Но я хочу с вами договориться. А это вряд ли получится, если мы будем сидеть по норам и осторожничать. Серый в силу с каждым днем входит, и опасен он нам одинаково!» Славин выслушал, но потом все равно помотал головой и упрямо сказал. «Не поведу тебя на наших осененных!» Клесх досадливо хлопнул себя по колену. «Да нечто я такой страшный!» «Меня к ним не поведешь, они в цитадель тоже вряд ли явятся. И чего? Мне к вам сватов засылать, что ли?» «Значит так, я тебя отпускаю. Иди отсюда на все четыре стороны, без жены. Могу даже спутника дать, все одно в каземате томится и слезы льет целыми днями. Прикажу, вас выведут, и ступайте, куда глаза глядят. всё что мне от вас надо, узнать, как серого обложить, сколько волков у него». Насколько сильны и быстро. Славин изумленно хлопал глазами, не в силах поверить в то, что его и впрямь готовы отпустить. Лишь потом дошло. Безъясны. Она тут останется. Клесх не дурак. «Я вернусь и все расскажу», — ответил мужчина. «Все, что узнаю. Обещай ничего не говорить жене». Обережник пожал плечами. Мне от ее слез никакой пользы. Ходящий задумчиво потер подбородок и осторожно спросил, «А кого ты мне в спутнике дать вознамерился?» Глава цатадели задумчиво ответил, «Никого, он мне и тут пригодится, иначе как я узнаю, что ты дошел, куда отправляли? Но я вас познакомлю».